Глава 50. Неделя после триумфального открытия магазина пролетела незаметно, а вечер в компании приятных людей, среди которых был старший Стаффансон, месье Джон, а также еще ряд влиятельных и знатных месье, принес мне массу интересных и нужных знакомств. Однако в этой бочке меда оказалась и ложка дегтя. Наша с Алекс жизнь стала слишком активной, Хотя мы и без этого едва успевали отслеживать посыпавшиеся на наши головы события. Но теперь, вдобавок к этому, каждый день не обходился без приема, мероприятий, совместного ужина с важной персоной. Одно радовало. Среди этих особ находился и Дерек, а рядом с ним я с некоторых пор чувствовала себя защищенной. — Мадемуазель Кэтрин, прибыли! — прервал мои воспоминания Патрик, распахнув передо мной дверь автомобиля. «Еще куда поедем?» «Да, в магазин. И поведу машину я. На сегодня ты свободен», — на ходу ответила, вбегая по ступеням. И, коротко кивнув Эмману, пронеслась через холл, буквально взлетела по лестнице на второй этаж и уже через пару секунд ворвалась в комнату подруги. «Алекс, я только что видела Брайна. Мне кажется, его что-то тревожило, но он не захотел говорить. Тебе, Дэвид, вчера ничего не сказал?» «Мсье Джон заболел». Вроде бы ничего серьезного, но Дэвид вынужден задержаться в Вердании и не сможет ко мне присоединиться. — Поэтому ты со вчерашнего вечера такая грустная. Я знаю, что тебя развлечет. Довольным голосом протянула многообещающе улыбнувшись подруге. — Нет, не хочу, — быстро проговорила Алекс, сразу догадавшись, о чем пойдет речь. — Ты уж как-нибудь без меня. — Ну, хоть в магазин со мной съездишь? Ты второй день сидишь затворницей в этой комнате. Предупреждаю, не поедешь добровольно, вытащу силой», зловещим голосом произнесла, уставившись на Алекс суровым взглядом, но, не выдержав затянувшейся паузы, подавилась смешком. «В магазин съезжу», — наконец благосклонно согласилась подруга, и, подхватив с кресла сумочку, тяжело вздохнув, первой вышла из комнаты. И вскоре мы катили по улицам Грейтауна. По дороге, обсудив прием, где одна из дам, перебрав вина, устроила мужу скандал, встречу с мсье Оливером, который пытался неуклюже поухаживать за Алекс, и плавно перешли к теме королевского бала. — И все-таки ты не можешь бросить подругу в такое трудное для нее время! — попеняла я, обиженно засопив. — Трудное? Ты приглашена на королевский бал! — рассмеялась предательница, выбираясь из автомобиля. Представь, что ты золушка. Ну да, а стоит мне чуть расслабиться, как все придворные превратятся в крыс. Кэтрин, я правда не знаю, что мне там делать, — обреченно простонала Алекс, приближаясь к дверям магазина. — Следовать за тобой по пятам не мой куклой? Я там никого не знаю. Хм, кажется, это к тебе. — Возможно, — едва слышно произнесла, беглым взглядом осмотрев красивую девушку, — и, добавив в голос громкости, заговорила. «Мадемуазель, вы ко мне?» «Мадам Делия Девиан Рейн», — поправила меня девушка, тут же продолжив. «Мадемуазель Кэтрин, я отправила вам письмо. Точно, Делия!» Неожиданно громко воскликнула Алекс, с радостной улыбкой представившись. «Александра Пембертон, я отправила вам письмо с сообщением, что приеду к вам на следующей неделе. Рада с вами познакомиться». «Мадмуазель Александра?» – тотчас изумленно уточнила девушка, неверующая, проговорив. «И я рада познакомиться с вами». «Мисс, я из Амавера, но можно просто Алекс». «Дель, и можно на ты». «Ничего не понимаю. Вы знакомы? Какое письмо?» С недоумением проговорила я, изумленно посмотрела на Делию Рейн, а затем на Алекс, которая поспешила мне объяснить. «Мы ранее лично не были знакомы». Делия отправила мне письмо с предложением сотрудничества, если я верно понимаю тебе тоже и надо же так случиться, что мы все собрались в одном месте. все так и есть согласно кивнула делия вновь обратив свой взор на меня «Мадемуазель кэтрин просто кэтрин и если позволите, я буду обращаться к вам делия конечно буду рада это моя подруга аманда хокинс я направила вам письмо с предложением сотрудничества. «Деловым женщинам в мире мужчин непросто, и если мы объединимся, то будет проще добиться разных преференций для нас». «Да, точно, письмо! Аннет!» – громко выкрикнула я, вспомнив о причине моей неловкости, и беглым взглядом, осмотрев зал в поисках своей помощницы, вернулась к новой знакомой. «Прости, я не видела письма. Эти девчонки совершенно безответственные. Мне бы их всех выгнать, но куда они пойдут?» «Госпожа!» «Анет, где письма? Ты снова забыла мне их отдать?» «Госпожа, они на столе в вашем кабинете», — пробормотала служащая, панура опустив голову. «Простите, я не сказала вам о них». «Неси сюда сейчас же», — с протяжным вздохом распорядилась, и, виновато улыбнувшись, Делли и Алекс проговорила. «Я их забрала из пансиона, где их должны были обучить и подготовить к жизни, но девчонки совершенно ни к чему не приспособлены». Так, а что мы здесь стоим? Пройдемте в кабинет. Хотя, Дель, через три часа мне нужно быть на приеме. Нельзя отказывать ее величеству. Мы можем встретиться завтра. Я приеду к тебе и поговорим. Королевский прием? Я тоже там сегодня буду, по приглашению, Адель Фабер. Герцогиня Адель Фабер? Я с ней не знакома, но кто не знает о ее лошадях? Восхищенно проронила, покосившись на Алекс но та сделала вид, что не замечает моих умоляющих взглядов, и мне пришлось воспользоваться тяжелой артиллерией. А на приеме будет уже не так скучно, тем более с такой интересной компанией. Алекс тоже там будет, если, конечно, все же согласится. Теперь, когда нас будет больше... Все же сдалась подруга, с тихим смешком продолжив. И, как ты сказала, будет не так скучно, то я схожу на этот королевский прием. «Значит, мы еще увидимся», — подытожила новая знакомая. На лице Делии я успела заметить промелькнувшее облегчение, а ее, до сих пор стиснутые в замок руки, наконец разомкнулись и безвольно повисли вдоль тела. И, решив непременно обсудить это с Алекс, мы, договорившись о скорой встрече, попрощались. «Ты заметила, что Дель нервничает?» — произнесла я. «Стоило только нам покинуть магазин». «Да». «А еще она чем-то похожа на нас», — добавила Алекс, невольно заставив меня мысленно вернуться к нашей беседе с Дель. «Похоже. Ее подруга Аманда тоже не показалась мне особо манерной», — пробормотала я, боясь поверить в такое совпадение, но посчитала пока лучше понаблюдать за девушкой со стороны, а после делать выводы. Алекс, судя по всему, тоже не хотела спешить и первой заговорила о скором приеме во дворце. Что ж, раз ты все же хитростью вынудила меня участвовать в этом кошмаре, вези меня в магазин, где можно купить приличное и подобающее месту платье. Фи, как ты могла обо мне так плохо подумать?» Притворно возмутилась и, выдержав небольшую паузу, торжественно объявила. «Четыре платья на твой выбор дожидаются, когда ты их примеришь. Меня не перестает восхищать твоя предусмотрительность, мадемуазель Кэтрин». «На том и стоим», — звонко рассмеялась придавив педаль газа в пол. Но машина быстрее не поехала. Черт, скучаю по своей малышке, она у меня была резвой девочкой. Но знаешь, чего мне больше всего не хватает здесь? Кинотеатра. Не слышала, там братья Люмьеры еще не родились? Нас точно сожгут за такие речи. Не а, здесь нет инквизиции. Я в первую очередь об этом выяснила. Но вот на опыты... Жуть какая, даже не упоминай испуганно проворчала Алекс, но, не выдержав и минуты серьезности, захохотала. Однако не прошло и секунды, как девушка вдруг замолчала, бросив грустный взгляд на здание, принадлежавшее семье Стаффансон. — Ничего, прорвемся! — ободряюще улыбнулась я подруге и, лукаво ей подмигнув, посигналила любопытным мальчишкам.